дома Они отпустили скитальца в гараж. Неск любимец пути привычно прицепился к комбинезону Глора и повис, спрятав хоботок между свободными лапками. Втроем, два болога и зверек, они прошли сквозь разноцветную толпу в широчайшие ворота сектора юг, пересекли площадь вестибюля нулевого яруса, ухватили движущиеся поручни, у внутренней стены вестибюля все становилось невесомым, и вплыли в кабину гравитационного лифта подмигающую надпись 1927. Город по высоте делился на 81 ярус. Ник и Глор жили на 23-м. Надпись погасла, кабина тронулась. Господа монтажники покачивались у стен, как синие плоды, развешанные для просушки. Синие комбинезоны, серебряные застежки, монтажники высшей касты. Никаких других цветов, только синий и серебряный. Это не было случайностью. Специалисты высшего класса Живут только в ярусах 19-27 и более нигде. Южный сектор этих ярусов занимают монтажники. Просто и четко, господа, каждый сверчок знай свой шесток. На 23-м Ник и Гвор выплыли из кабины, опять ухватившись за движущиеся поручни, и повлеклись из поля к внешней стене вестибюля. Они плыли в привычном монотонном гуле. Свист лифтов, мягкие удары подошв, сдержанные голоса, звяканье торговых автоматов. Выбравшись из поля невесомости, Ник и Глор тоже хлопнули башмаками оппол. Шлеп, шлеп, шлеп. Приближается вечерняя поверка. Торопитесь, господа. Над синими комбинезонами мигала синяя надпись. Юг-23, юг-23, юг-23. Ник и Глор пробрались к своему коридору. Надпись «Коридор-7» бежала по окружности входа. И в ней, как ступица, сияла каска офицера охраны. Старый знакомый, плоская жирная физиономия, Каска надвинута на хитрые глазки, поперек груди распылитель. Когда госпожа Ник проходила мимо, он в знак восхищения похлопал себя по затылку, так что каска совсем прикрыла ему глаза. Любимца пути он пощекотал под лапкой. Глор услужливо подставил зверька, а сам рассмотрел распылитель. Настоящему Глору это нипочем не пришло бы в голову, ибо дело монтажника собирать корабли, а дело охранника беречь эти корабли, от возможных злоумышленников, врагов пути. «Жирное бестие, жирненькое!» — гудел офицер. «Вот бы из тебя жаркое, малютка!» «Ласку он любит», — пробормотал Глор, рассматривая оружие. «Запомним на всякий случай. Ход спускового рычага пальцев 6 Выстрел производится в самом конце хода, после наводки на дистанцию. Не меньше полусекунды от нажатия до выстрела». Охранник поправил каску и отсалютовал. «Проходите». Движущийся пол повез монтажников в шаровой вестибюль номер 23, юг 717, ко входу в их собственный дом. Они там жили, как две косточки в виноградине. «Уф!» — фыркнул Глор, бросаясь на пол в гостиной. «Уф! Ну и денек!» Ник молча улеглась поодаль. У них едва хватало сил снять перчатки. Через одну восемнадцатую суток, здешний час, Начиналась смена в монтировочной. Надо было отдохнуть хоть немного. Любимец пути поузал по их неподвижным телам, их хныкал. намекал, что пора ужинать, а они лежали молча, не шевелясь. Странные сдвоенные мысли бродили в их головах. Как же там мать, думал Севка. И в горе эта мысль вызвала неожиданную тоску. Это была тоска, свойственная всем разумным существам, по ясности, простоте, осязаемости. Гор знал что Севка перед самым перемещением заглянул к Елене Васильевне и увидел, как она закрыла книжку. Это простое знание, что мать здесь, рядом, и она спокойно спит, и в мире все спокойно, позволило Севке храбро подойти к белому винту. Он сумел прикоснуться к инвертору пространства, потому что мать была рядом. Здесь же маленькие бологи не видели своих матерей, пока не становились взрослыми. Глор познакомился с госпожой Тавик, будучи уже старшим кадетом космического корпуса причем не в этой своей жизни, а в прошлой. Он знал это, но не помнил. Память о прошлых жизнях не сохраняется. Только бессмертные, то есть балоги, мыслящие которых переходят прямо из тела в тело, помнят прошлые жизни. Это особая привилегия, и бессмертие, и память. Аглор ничего не помнил о своей прошлой жизни. Даже о том, что его прошлое тело, как и теперешнее, было космическим специалистом. Он узнал об этом случайно, от господина бахра бессмертного, который сотню лет назад был воспитателем в космическом имени сына Бури корпусе и присутствовал при свидании кадета Глора, сына Тавик, с матерью. Глор не тосковал о ней, и Севкины чувства казались ему нелепыми, но внушали смутное уважение. Глор нуждался в бескорыстной любви, сильнее других балогов высших каст. «Наверное, Ник похожа на меня», — подумал Глор, «поэтому мы так дружны». Странные мысли, странная тоска. Поразительно, в каком ничтожном мире мы выросли, сказала Ник. Сегодня утром этот мир был устроен идеально. Ну и болваны здесь живут, подумал Севка. Совершенно взрослые люди обязаны являться домой за час до начала работы. Ни я не стал бы жить в таком гнусном обществе. А куда бы ты делся, подумал он, поднимаясь. Надо было заказывать ужин, прежде чем кухня поднимет тревогу. Он опоздал. Из стены послышался голос. Центральная кухня господам монтажникам 23 ЮК 717, помещение 9. Угодно господам заказать ужин? Неск уже пристроился у кухонного лифта, жалобно похныкивал и шевелил хоботком. Сейчас, сейчас, маленький объедало, сказал Глор. Сейчас мы тебя угостим. Он погладил Неска и удивился. Почему шерсть? Должны быть колючки. Машинально доставая из лифта посудины и отделяя любимцу его порцию, он все пытался сообразить, отчего ему почудились колючки. И только после ужина догадался, что принял зверька за ежа. «Монтажники высшего и первого в монтировочную», — проговорил динамик. Начиналась смена.